Иван Крылов. «Лягушка и вол. Лягушка на лугу, увидевши вола, Затеяла сама в дородстве с ним сравняться. Она завистлива была. И дну топорщица пыхтеть, и надуваться. Смотри-ка, квакушка, что буду ли я с него? Подруги говорит, нет, кумушка, далёко. Гляди же, как раздуюсь я широко. «Ну, каково? Пополнилась ли я?» «Почти что ничего». «Ну, как теперь?» «Все то ж. Пыхтела да пыхтела, И кончила моя затейница на том, Что, не сравнявшись с валом, С натуги лопнула и околела. Пример такой на свете не один. И диво ли, когда жить хочет мещанин, Как именитый гражданин. А сошка мелкая — как знатный дворянин.